Глава четвертая. Мне было очень сложно говорить о том, что с нами произошло. От сильного нервного напряжения события перепутались, напрочь стерев некоторые моменты из памяти. Больше всего меня беспокоило непонимание того, что же демону от нас надо и почему он завладел телом дяди Вани. И вместо детального рассказа о ночном происшествии я завалила бабушку множеством других вопросов. Почему демон завладел телом дяди Вани? Он хороший человек, никого никогда не обидел. С манерой справедливого судьи начала я свой расспрос. Он был неуважителен к стараниям других людей, которые заперли демона в дереве. Я уверена, он видел знак, но решил не придавать ему значения, даже если бы он просто прочитал известную ему молитву или попросил известного ему Бога о защите то активировалась бы его собственная броня от нечистой силы. И демон не смог бы в него так легко проникнуть, терпеливо объясняла бабушка. Маринина мама оставалась у нас на ночь, и, сооружая на полу спальное место для себя и своей дочери, она тоже включилась в разговор. «Но что же ему нужно от нас?» «Бесы и демоны питаются людским страхом, гневом». «Делают все, чтобы человек перестал видеть божественную логику вещей. И их задача – как можно дальше отвести человека от веры в его лучшие чувства и справедливость мироздания», – рассказывала бабушка, выполняя свои привычные действия по дому, тогда как все остальные замирали и внимали каждому ее слову. То, что казалось мне нелогичным, кошмарным хаосом еще минуту назад – начинало приобретать глубокий смысл. «Получается, демон нас не убьет?» – спросила я, что прозвучало крайне наивно, но, откровенно говоря, это было именно тем, что меня так беспокоило. «Обычно нечисть старается убить не самого человека, а все человеческое, что в нем осталось. Его целью не является истребление человечества как такового», Скорее, он всеми путями старается убить все прекрасные чувства, объединяющие людей. Если демон в человеке побеждает, то одержимый, по сути, перестает быть человеком. В таком случае, конечно, он способен убить кого-то. Но обычно это занимает больше времени, чем одни сутки. «Как это понимать?» – встревоженно переспросила тетя Женя. «Почему мы торопимся с изгнанием?» ответила вопросом на вопрос бабушка. После небольшой паузы добавив, «Не из-за того же, что Иван наест со всякой дряни в лесу вместо твоих домашних пирожков. Твой дорогой муж ежесекундно борется внутри себя за право оставаться человеком, за любовь ко всему живому, за любовь к своей семье». «В тот момент, когда вы жалеете его грязный внешний вид и дикость поведения, я жалею его измученный демоном дух». Все замолчали. Стало понятно, что никто, кроме бабушки, не осознает всей полноты событий. Никто не думает, что творится с мужчиной внутри, как сильно он сам борется, чтобы вернуться к своим самым дорогим людям и как важно не упустить время, помогая ему. Тетя Женя стояла без малейшего движения. Она более не могла ни стелить постель, ни пить чай. Она села на пол и долго думала, пока, наконец, не произнесла. «Я готова. Давай начнем прямо сейчас спасать его. Я буду делать все, что ты скажешь, баб «Укладывай, дочь, спать и садись за стол. Начнем приготовление к утру», — одобрительно качая головой, ответила бабушка. Я совсем выбилась из сил, и вечернее напряжение на пределе моих возможностей дало о себе знать. Моя голова кружилась, а глаза закрывались сами собой. Последнее, что я слышала, как бабушка говорила, что надо каким-то способом заманить демона в колдовской знак, начерченный посреди комнаты. Тогда все женщины, взявшись за руки вокруг него и читая заклинания, отправят его прямо в ад. На рассвете мы вчетвером отправились в дом Марины, чтобы подготовить его к приходу одержимого хозяина. Солнце еще не поднялось, но ярко-розовая полоса над полем красочно говорила о его неминуемом появлении. Мы подошли к дому и остолбенели. Вместо аккуратного белого домика с идеальным ремонтом, которым так гордился хозяин, перед нами предстала поросшая плесенью изба. Вокруг летали стаи мошек. У входа разбегались тараканы, а чтобы подобраться к нему сквозь чудом разросшуюся траву, нам пришлось снять тонны паутины. Было ощущение, что дом покинут давным-давно, и долгие годы в нем никто не жил. И без того расстроенная мать семейства опустилась на колени и принялась рыдать. «Евгения, вставай! Ты только несколько часов назад обещала мне ему уже быть сильной». «Ремонт — дело наживное!» — поднимая ее, шептала бабушка. «И без лишних эмоций, прошу тебя! Демон обозначил дом своим логовым, возможно, он еще там! Прошу тебя, тише!» Налаживая дисциплину в строю, я быстро пробралась сквозь высокую траву к стенам дома и под окном по схеме начала рисовать магический знак, напоминающий рыбу. На спине у нее, как мне показалось, был полумесяц, а под брюхом круг с точкой. В теле ее было четыре непонятных символа буквы, в хвосте всего один, будто стоящие вверх вилы. Бабушка, совершенно беззвучно, словно кошка, вступила на порог дома и мелом красного цвета нарисовала большой знак на входной двери. Марина и тетя Женя обошли дом и подготовили стены с восточной и северной стороны. Когда снаружи дом был готов, Бабушка встала напротив двери и крикнула громко заклинание. Вокруг было тихо, и только неподалеку несколько раз каркнула ворона. Из дома не издалось ни звука. Бабушка аккуратно открыла дверь, и вдруг что-то черное вылетело нам навстречу. Оно с пронзительным криком вцепилось в волосы тети Жени. Та ответно закричала и принялась отчаянно бить руками себе по голове. Нечто отлетело в бок и направилось в лес. Лишь по силуэту улетающей черной птицы стало понятно, что это был ворон. Демона здесь нет, но он скоро придет. Сторож сообщит ему о ранних гостях. Однако ничего более ворон не способен рассказать. Так что продолжаем внутри, произнесла бабушка, и жестом спецназовца повела нас за собой. Только я вступила на порог, мое горло с венцом сковал неприятный запах. Вокруг было много плесени и стоячей воды, все домашние цветы погибли, еда испортилась, деревянные полы и мебель местами прогнили. Бабушка быстро осмотрелась и припала к выступающему участку суши посреди квадратного коридора. Вооружившись вторым куском красного мела, она нарисовала огромный символ, который должен был проглотить демона и отправить его в свой мир». Я практически не могла дышать в этом месте и попросилась выйти. Мне было велено закрыть ветками все магические знаки, изображенные под окнами дома, а также перерисовать символ, охраняющий вход, с внешней стороны двери на внутреннюю. Параллельно мы заучивали магические слова, чтобы в любой момент и в любой ситуации четко произнести их вслух. Было неописуемо страшно находиться около дома в совершенном одиночестве. Но дом изнутри вызывал во мне еще более жуткие чувства. Я то и дело оборачивалась в сторону леса и, замирая, прислушивалась к звукам вокруг. Зачастую, сильно нервничая, я представляла себе благополучное завершение дел. Во всех красках я могла разрисовать воображение, как прекрасно все обернется во благо и оставит позади все тревожные переживания и страхи. Тем утром я не могла представить ничего хорошего. Увидев прошлой ночью всю мощь демона, мне с трудом верилось, что мы сможем справиться с ним сегодня. Мысли о том, как мы проиграли в этой войне, так и лезли мне в голову. Они пробирались сквозь маленькие норки и устраивали ежесекундные бомбардировки моему сознанию из отвратительных картинок с нашими мертвыми телами, лежащими по кругу, в тухлой воде этого проклятого богом дома. Тревога и отчаяние так переполнили меня, что, чуть закончив дрожащей рукой защитный дверной знак, я влетела обратно в дом. Узнав, что бабушка поднялась на чердак, я поспешила за ней. Мне надо было срочно узнать, что никто не умрет, что мы сможем выйти отсюда живыми. Я застала ее, исписывающей все пространство чердака, тремя одинаковыми символами. Один из них напоминал мне перевернутую корону, второй — решетку с кругом внутри, а третий был треугольник с тремя символами в каждом его углу. Я посмотрела на пол, где был очерчен ровный круг. Вокруг этого пустого места, словно рукой безумца, все половицы были усыпаны все теми же тремя символами. У меня потемнело в глазах и, наверное, я стала падать, потому как в следующее мгновение ощутила крепкую хватку бабушки. «Что с тобой?» «Все очень устали», — оправдывалась я. Но, встретив бабушкины глаза, которые видели меня насквозь, пришлось признаться. «Я очень боюсь». Бабушка обняла меня и сказала, «Не бойся, мы под особой защитой». «На тебе золотая броня, сотканная мной еще до твоего рождения!» Не знаю почему, но от этих простых слов мне стало намного легче. Будто бы даже прибавилось сил, и вся паника чудом бесследно растворилась в этом затклом воздухе. Бабушка окурила нашу избушку-ловушку травами. В какой-то момент порыв ветра ворвался в дом, и мы синхронно оглянулись, услышав протяжный вой совсем недалеко от дома. Встав в круг посреди коридора, мы взялись за руки. «Теперь, что бы ни происходило перед вами, рук не размыкать. Марина, закрой глаза и не открывай их, пока я тебе не скажу», — скомандовала бабушка. «Мама, завяжи мне глаза», — вдруг попросила Марина. «Я поняла, что ей не то чтобы страшно, а скорее невыносимо видеть папу в другом обличии». Мы услышали, как шум травы и деревьев усиливался с приближением хозяина дома. Он спешил встретить гостей. Подойдя к двери дома, стало понятно, что он замер. В полной тишине были различимы звуки обнюхивания, словно бы огромный волк изучал землю у дома, ступеньки, порог и дверь, и даже сам воздух вокруг. Я понимала, что нарисованная магия на двери, по теории, не должна позволить ему войти». Но все мое тело трепетало в ожидании именно этого. Вдруг шум переместился к окну. Было понятно, что демон желает остаться незамеченным, но мы ловили каждый его шорох. Кто-то явно пытался нас застать врасплох, но все еще не мог зайти сквозь защитные символы. Шуршание по периметру дома стихло, и мы услышали тихие шаги по крыше. Он ходил вокруг и начинал тяжело дышать, понимая, что магия не дает ему проникнуть в дом. Потом совсем все стихло. Бабушка посмотрела нам в глаза и дала команду быть готовыми к чтению заклинания. В эту же секунду в окно с грохотом стало что-то биться во все стекла, со всех сторон, словно нас обстреливали из пулемета. Я слышала треск стекла, а через несколько секунд звон его осколков о пол. Нас окружили стаи черных птиц, которые силой влетели в комнаты дома. Долетая до нас, они тут же вылетали обратно, словно все дверные проемы в коридор были заколочены невидимыми досками. Продолжая следить за бабушкиным лицом, чтобы не пропустить ни одной команды, мы услышали грохот. В то же мгновение потолок провалился на самой середине комнаты. В круг очерченный нами упал дядя Ваня, точнее сказать. Он приземлился на руки и ноги, как пес или волк. Его волосы были взъерошены. Глаза быстро бегали вокруг и не могли остановиться. Он казался сумасшедшим, обезумевшим, а в какие-то моменты и вовсе не походил более на человека. Я смогла рассмотреть его всего несколько секунд, как бабушка начала интенсивно дергать мою руку, и мы заголосили хором выученное заклинание. Теперь мужчину притянуло, как магнитом, к деревянному полу, и он с силой вжался в него. Мне показалось, что краской, которой был нарисован символ, спыхнула кровавым ярким светом, а сам знак будто бы задышал. Вдруг одержимый мужчина пришел в себя. Он поднял голову и посмотрел на жену. Нежным голосом он принялся говорить, как скучал по ней и как любит ее. Тетя Женя уставилась на бабушку, Но та дала знак продолжать читать заклинание. В этот же момент мужчина снова оскалился, но уже в следующую секунду он заплакал. Тоскливым взглядом, будто бы не понимая, что девочка не видит его, он смотрел на дочь. Прикованный к полу, он умолял помочь ему встать. Говорил, что мать пытается его убить, так как завела молодого любовника. «Она хочет, чтобы у дочурки был чужой папа». Девочка ничего не видела, только слышала его мольбу, однако на удивление всем она стойко читала заклинание, словно не слыша ни единого его слова. Вдруг слезы мужчины стали капать на пол, и, попадая на кроваво красные знаки, они просто испарялись, словно капали на раскаленную сковородку. Дядя Ваня сильно закричал, сначала как человек, потом как стая волков – Он все еще был прикован к полу, и всем было понятно, что мужчина испытывает невыносимую физическую боль. Мы были сомкнуты ритуальным кругом, и никто не мог помочь его телу, прежде чем его дух не будет освобожден от демона. Наблюдая, как он буквально заживо поджаривается на раскаленном полу всего в метре от прохладной стоячей воды, глаза моей бабушки наполнились слезами, и она отвернулась, потупив взор в стену. По ее лицу и отрешенному взгляду я поняла, что мужчину не спасти. Жена, кажется, тоже все понимала и просто закрыла глаза, которые долгое время и так были слепы от слез. Тело мужчины слабело. Его глаза белели, то и дело закатываясь назад. Рот был просто открыт и уже не производил никаких звуков. Вдруг входная дверь распахнулась, и в дом проникли слепящие лучи утреннего солнца. Когда мои глаза привыкли к свету, я увидела перед собой ковбоя. Да, да, именно ковбоя. Он был в сапогах со шпорами, ковбойских штанах и шляпе. Хорошо была различима светлая рубашка, которая словно светилась белизной. Поверх нее была надета бежевая замшевая жилетка. Войдя, он огляделся. Совершенно беззвучно подошел к нам, а потом я не поняла, как он оказался внутри круга, ведь никто не размыкал рук. Прямо перед моим носом он взял мужчину за ноги и вытащил его тело из круга. Ковбой перевернул и протащил полуобморочного дядю Ваню на спине через весь коридор к двери. Раздалось шипение воды, и через мгновение дверь в дом снова закрылась. Мы повторяли заклинание еще минуту, пока бабушка не разомкнула круг. Она быстрым рывком подбежала к лежащему в луже воды мужчине. Меня сковал страх и я не могла последовать за ней. Мне было легче смотреть в пол, на котором было немного запекшейся крови, обгорелые ошметки одежды и шерсть какого-то животного, чем видеть, что стало с дядей Ваней. Стоял невыносимый запах. Это была смесь тухлой воды и паленой шерсти. Тетя Женя последовала за бабушкой, вытирая рукавами свое мокрое от слез лицо. Я вывела Марину из дома — стараясь не смотреть в сторону обгоревшего мужчины. Сравнявшись с ним по каким-то неведанным мне причинам, голова моя сама повернулась в его сторону, и я увидела мужскую грудь в страшных ожогах, повторяющих элементы магического знака, которая все же медленно приподнималась от слабого дыхания. Когда дядя Ваня пошел на поправку, мы с бабушкой зашли в больницу навестить его. Помню, я была в недоумении от померещившегося мне ковбоя, и напрямую спросила, знал ли он какого-нибудь ковбоя в своей жизни. Мужчина рассмеялся. «Видимо, немного ковбоев можно было найти в нашей деревне, но, на секунду задумавшись, ответил, что в детстве у него был воображаемый друг, ковбой, с которым они всегда участвовали в перестрелках и спасали друг другу шкуру». «Бабушка, как же воображаемый друг мог прийти и спасти дядю Ваню на самом деле?» Выходя из палаты, спросила я. «Часто дети играют со своими собственными ангелами-хранителями, называя их уже во взрослой жизни воображаемыми друзьями. Лично я не видела ковбоя. В моем случае какой-то свет влетел через закрытую дверь и вытащил мужчину из круга. Его жена почти ничего не видела от слез, но она уверена, что ее муж выпал сам». Но ты, ребенок, ты видела самый правдивый вариант этой истории. Более того, ты видела в лицо его собственного ангела-хранителя, который все детство приходил и вытаскивал его из передряг.